Кроме того, мой друг Шмуке передаст трубинцевское снятие со креста, эскиз к знаменитому антверпенскому полотну, нашему приходу для украшения церкви в знак признательности за доброту настоятеля церкви Аббата Дюпланти, благодаря которому я могу умереть спокойно, как христианин и добрый католик, и так далее. Это же катастрофа, подумал Фразье. Гибель всех моих надежд. Да, теперь я начинаю понимать, что имела в виду супруга председателя суда, говоря о вероломстве этого старика. Ну что? — спросила подошедшая тетка Себо. Ваш хозяин изверг, он отказал все музею, государству. И вся же затевать тяжбу с государством. К завещанию не придерешься. Нас обокрали, разорили, ограбили, без ножа зарезали. А что он оставил мне? Двести франков пожизненной пенсии. Ощедрился, ну и подлец. Вступайте, поглядите, как там ваш подлец, сказал Фресье, а я тем временем вложу завещание обратно в конверт. Как только привратница повернулась к Фресье спиной, Он быстро подменил завещание листом чистой бумаги, а настоящее завещание положил себе в карман, затем снова запечатал конверт с большим искусством, а когда тетка Сибо воротилась, показал ей печать и спросил, может ли она обнаружить хоть малейший намек на проделанную им операцию. Тетка Сибо взяла конверт, пощупала его, убедила, что он не пустой и глубоко вздохнула. Она надеяла, что Фразье догадается сжечь роковой документ. «Да — Так что ж теперь делать, дорогой господин Фразье? — спросила она. «Ну, — Но это не моя забота. Я не наследник, но если бы у меня были хоть малейшие права, вот на это, — заметил он, указывая на коллекцию, — я бы знал, что мне делать. — Да ведь я же об этом и спрашиваю, — довольно глупо заметила тетка Сибо. Камин топится? он, идя к выходу. Правда, только мы с вами и будем знать, сказала превратница. Кто может доказать, что завещание существовало? Продолжал стряпчик. А вы? Я! Если господин Фонс умрет без завещания, я вам гарантирую сто тысяч франков. Это мы слышали, сказала она с три короба, а когда получит свое и надо расплачиваться, тут каждый норовит тебя ободрать, вот и... Она вовремя прикусила язык, так как чуть-чуть не проболталась про Элиама Гюса. — Ну, я бегу, — сказал Фразье, в ваших же интересах, чтобы меня здесь в этой квартире не видели. Я подожду вас внизу, около швейцарской. Заперев дверь, Ее, держа, считает, которые, <недавис1> спокойно. комику, ть, тетка Себо вернулась, держа в руке завещание, которое твердо решила бросить в огонь. Но когда уже в спальне она подходила к камину, она вдруг почувствовала, что ее крепко схватили за обе руки. Она очутилась между понсом и шмуки, которые, прижавшись к стенке по обе стороны двери, поджидали ее появления. А! воскликнула тетка Сидор. Она упала ничком и забилась в судорогах, то ли настоящих, то ли притворных. Это осталось невыяснимо. Эта картина так потрясла Понца, что он почувствовал смертельную слабость, и Шмуке, бросив тетку Себо, лежавшую на полу, стал укладывать Понса в постель. Оба друга дрожали, словно действовали, выполняя чужую жестокую волю, превышавшую их слабые силы. Когда Шмуке... Положив Понца в постель и немного оправился, он услышал рыдание. Тетка Себо, стоя на коленях и заливаясь горькими слезами, с выразительной мимикой умоляюще протягивала руки к своим хозяевам. «Всему виной любопытство», — заговорила она, увидев, что оба друга смотрят на нее. «Дорогой господин Понц, вы знаете, этим все женщины грешат. Но сколько я не вертела завещания а прочесть не смогла». Вот я и принесла его обратно. — Ступайте вон, — сказал Шмуке, поднимаясь во всем величии своего великого негодования. — Ви есть людейка. Ви хотели уморить моего бедного понца. Он прав. Ви больше, чем злодейка. Ви — ищадие ада.